Глава 43. За завтраком у Акселя кусок в горло не лез. Не без моей помощи, конечно, но в основном в этом постаралась вчерашнее вино. А потому светлый, с кислой мины наблюдал, как я, сметая с тарелок, всё самое вкусное. «Интересно, все тёмные такие прожорливые, или только мне повезло?» — задумчиво проговорил парень, когда я стащила с его тарелки кусок пирога. «Тебе определенно повезло», — заметила я. Тебе досталась очень милая, добрая и терпеливая темная магичка, иначе ты бы давно ходил на кривых ногах и блеял. «Всегда знал, что я везунчик», — со вздохом заметил парень, потягивая кофе. «Так что мы ищем?» М? «Что мы ищем в королевской библиотеке?» Я отложила в сторону прибора и, опрокинув в себя чашку с чаем, ответила. «Понятия не имею». Аксель прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Тёмный. Я в лучшей своей форме и не силен в шарадах. А сейчас тем более». «У меня есть одна старая зашифрованная книга. Я в целом понимаю принцип шифрования, но мне не хватает ключа». Аксель помолчал, обдумал сказанное, затем уточнил. «То есть ты ищешь иголку в стоге сена?» «Типа того, да», — кивнула я в ответ, чем привела парня в еще более замешательство. Он еще немного помолчал, а потом задал сакральный вопрос. «А зачем?» «Домашка», — просто вздохнула я. «По какому предмету?» Не поняла Аксель. По предмету ректор темнейшей академии сказал сделать. Сурово. Я не стала уточнять, что на самом деле сурово — это заставлять тёмных детей прятаться по ущельям и просто поднялась на ноги. Веди. Королевская библиотека занимала приличный такой кусок этажа и заставляла меня восторженно пищать. Про себя, разумеется. Внешне я держала марку и изображала человека, которому все эти хранилища знаний приелись по самое не хочу. Искала я действительно иголку в стоге сена. Но сток мой имел некоторые ограничения. Я читала про казненных в Белариуме ведьм и пыталась определить, кому же из них принадлежал гримуар. Гримуар этот приволок мой добрый друг и его подозрительная милая светлая невеста из самого сердца туманных чащ. В общем, задача была прозрачная и невыполнимая. Прямо все как я люблю. Правда, доступ к местным архивам, конечно, меня воодушевлял, но очень быстро я поняла, что ничего нужного не найду. Его здесь просто нет». Впрочем, это не мешало мне гонять Акселя по всей площади библиотеки с требованием принести вон ту синюю книжечку с самой верхней полки. А потом не без удовольствия наблюдать, как Светлый забирается на стремянку под самый потолок, и оттуда, проявляя чудеса акробатики, тащит мне очередной толстенный совершенно ненужный фолиант. Ну а что? Труд облагораживает человека, даже если этот человек — светлый маг.